Глава тринадцатая. Планета Республики валор В зале играла тихая, ненавязчивая музыка в исполнении оркестра в черных костюмах. Фрау Марта взяла под руку Прокса и повлекла его к столу, где располагались напитки и закуски. Им уступили дорогу приглашенные дамой-кавалеры. На всех лицах была печать глубокой почтительности. Молодой красивый мужчина подошел к Осидоре и предложил ее сопроводить. Исидора обольстительно улыбнулась и ответила. «С удовольствием. Вы кто?» Она смотрела искренне, и в ее взгляде мужчина прочитал восхищение. «Я помощник фрау Марты. Меня зовут мартелла Я хотел бы вам составить компанию, пока ваш муж и фрау Марта обсуждают государственные дела». «Вы очень налантны, Риньер Мартелло», — ответила Исидора. «Я с удовольствием приму ваше общество». В мире так мало осталось настоящих кавалеров. — Ну что вы, Мидара и Сидора, Валар славится своей галантностью. А как вам показалась наша планета? — Очень урбанизирована. В ней нет красоты и первозданности, Реньер. — А на вашей планете она есть? — улыбаясь, спросил ее спутник. — Если говорить о той, где расположено княжество, то там все под куполами. Но я не оттуда. — Откуда вы? — Я из другого мира, ренер Мартелло. Мартелло, услышав ее слова, чуть не споткнулся. — Из другого мира? сивиллы Нет, Мартелло. Можно я буду так вас называть? — спросила Исидора и вновь одарила мужчину обворожительной улыбкой. — Конечно! — горячо поддержал ее желание красавец Что за другой мир? — Он называется Теллурия. Вот там действительно изысканная красота. Там здания вплетены в природу, как золотое шитье в кружева. Там девственная природа, нет космических спутников на орбите, нет этих несуразных бетонных зданий. Дворцы красивые и элегантны, мужчины галантны и воинственны. Я скучаю по дому. Я была дочерью герцога. А этот мир? Он где?» Немного смущаясь ее слов и недумевая, спросил Мартелло. «Это другая вселенная», — вздохнула Исидора. «А как же вы попали сюда?» «Меня привез сюда мой муж, Эмиль. Он спас меня из-за точения. Моя сестра, влекомая жаждой власти, посадила меня в темницу, и туда попал мой будущий муж». так как туда попал?» — спросил сбитый с толку мужчина. «Его туда отправил бывший хранитель Инферно, Курама. Они были союзниками, но Курама предал Эмиля и с помощью свитка отправил его в мой мир. Эмиль вышел из темницы сам и вывел меня. Я стал его женой». Наш мир атаковали демоны Инферно. Есть такие демоны-духи. Они вселяются в человека и начинают им управлять. Это один из подвидов демонов изменений. Они почти захватили наш мир. Но Эмиль имел над ними власть как хранитель преддверья и выгнал демонов. Потом освободил от проклятия нашего правителя, сильного мага. Его имя вам ничего не скажет. Но в проклятии его звали Неназываемый или Бог боли и страданий. Эмилю много пришлось пострадать, прежде чем он спас мой мир. И я уехала с ним в его мир. Вот такая история о Реньер мартелло И это не сказка, это сущая правда. Лицо мужчины вспотело. Он слышал о чудесах закрытого сектора, но то, что рассказывала ему эта красавица, не укладывалось в голове. Мой муж дружен с его милостью, канцлером княжества — И тот предложил нам отправиться в открытый мир, чтобы принести людям долголетие и здоровье. Его милость — могущественный маг. Он властвует над народом орков. Он разгромил иномирцев в Брисвилле и на Севилле. Они как-то решили на него напасть и поплатились. А потом он связался с членами Межрата и заключил выгодный договор. И он, как говорят, муж княгини, но на Севилле имеет еще пять жен, и все они из разных народов. Представляете? воскликнула Исидора. — Гномка, дзирда, лесная эльфарка, арчанка и снежная принцесса. Вот он какой, друг моего мужа. За разговорами они обошли стол и остановились у стола с напитками. Мартелло, сбитый с толку болтовнёй женщины, подал ей бокал с игристым вином. — Такие вина у вас есть? — спросил он. — Да, у нас отличные вина. Ваши — просто ерунда по сравнению с тем, что пили мы. — У нас есть большая партия вина. «Я предложу мужу часть подарить фрау Марти». Исидора взяла в руки бокал, поводила рукой над бокалом, и лицо ее стало сумрачным. «В этом вине есть яд», — произнесла она совершенно спокойно. «Это психотропные вещества. Как это понимать, Реньер Мартелло?» Исидора подняла голову и посмотрела в удивленные черные глаза мужчины. «Вы хотите войны?» — негромко спросила она. «Войны? Нет, конечно», — растерянно ответил Мартелло. «Почему вы решили, что в Вине яд? Потому что мы привыкли к интригам, тайным убийствам и всему такому, что предваряет власть Реньер Мартелло». «Уверяю вас, вино не отравлено!» — воскликнул пораженный Мартелло. «Тогда выпейте это вино вы!» — Исидора подала ему бокал. «В вашем бокале вино не отравлено!» Мартелло взял ее бокал, с сомнением понюхал и поставил на стол. «Я лучше воздержусь!» — с глубоким сожалением произнес он и распоряжусь, чтобы нашли того, кто это сделал. Может, проверите, есть ли еще отравленные бокалы? — Нет, — спокойно ответила Исидора. — Видимо, бокал предназначался мне, и вы мне его подали. Она посмотрела на мартелу а он потел и не знал, как реагировать. Вытер лоб платком и передал по нейросети Марте. — Марта, остановись. Они опасны. Они нас раскусили. Но в это время адмирал поставил бокал, нагнулся к фрау Марте и что-то стал ей говорить. Женщина побледнела и стала озираться. Спас ее внезапный звук сирены тревоги. — На замок совершено нападение! — прозвучал механический голос, и тут же с грохотом опустились бронированные жалюзи на окна, наступила темень. Фрокс незаметно вытащил амулет-гранату, заряженную магией хаоса. Простейшее заклятие Инферно разрушает электронные цепи, и нарушает работу искинов Пришедшая в себя фрау схватила его за руку и потащила к своему трону. Прокс не сопротивлялся. Когда наступила темнота, Исидора выстрелила в затылок мартела ледяной иглой, заметила мужа, убегающего с Марты, и поспешила за их еле видимыми силуэтами. Свет вспыхнул внезапно, замигал, и Прокс увидел мельтешение и панику среди гостей. Они все устремились к одной из дверей, и когда свет погас вновь, он метнул туда амулет с огненным шаром. Потом второй, и прикрыл фрау своим энергетическим щитом. За жену он не беспокоился, все было обговорено заранее. Вспышка ослепила фрау Марту и повалила ее на пол. Прок создал светляка, и мир вокруг них преобразился. За спиной лежали разбросанные, обгоревшие тела лидеров синдиката. У его ног ползала и стонала фрау Марта. Она пыталась подняться, но ей это удалось с трудом. Наконец она встала на карачки. Подол ее платье задрался, оголив голый мясистый зад в целлюлитных вмятинах. Прокс помог ей подняться. Рядом оказалась Исидора и помогла фарау Марте принять подобающий вид. Фрау тоже запаниковала. Она била по ручке трона, но ничего не происходило. «Замыкание!» — простонала она. «Пошли! Я знаю еще один выход!» Она вновь потащила Прокса, не обращая внимания на его жену. Она подбежала в темноте к стене с гобеленом и толкнула стену. Часть гобелена опустилась вниз, и фрау Марта проскользнула в открывшийся простенок. Прокса и Сидора заскочили следом, и стена встала на свое место. Свет следующего за ними огонька осветил лестницу, ведущую вниз. «Туда!» — указал рукой фрау Марта. Прокс видел, что эта женщина постепенно приходит в себя. Он взял ее руку, и они стали спускаться. Внизу их встретили два охранника. «Что случилось? Кто напал?» — спросила фрау Марта. Быстро приходя в себя, Исидора поняла, что тут Марта чувствовала себя в безопасности. И это было опасно. «На планету напали силы ССО, фраух ответил старший. «Надо уходить. Они передают, чтобы мы не оказывали сопротивления. Началась санация планеты». «Я так и знала, что однажды они на это решатся», — Марта грязно выругалась. «Портал работает?» «Да, мы приготовили его», — ответил старший. «Тогда надо спешить». Марта, не отпуская руки Прокса, потащил его в помещение с портальной площадкой. — Они у меня кровью моются! — зло прорычала фрау Марта. Она оглянулась на Исидору. — И ты тут? — гроба спросила она и шагнула на портал. Прокс неожиданно левой рукой ударил ее в скулу и подхватил на руки. Исидор открыла огонь по охране из амулетов ледяных игл замаскированных под дорогие браслеты. Цели были поражены, не успев применить оружие. — Лезь на портал, быстрее! — позвал Прокс. Вокруг портальной площадки замигали желтые огоньки. Потом два раза мигнули зеленые, и они на миг погрузились в темноту. Но тут же появился свет, и они очутились на другой портальной площадке. Напротив стоял удивленный человек в боевом скафандре и смотрел на них. — Вы кто? И что с фрао спросил он и поднял свой игломет. — На дворец напали, — быстро ответила Исидора. Фрау контузило взрывом. — Мы ушли через телепорт сюда. Нужно срочно менять точку и уходить дальше. Сюда движутся силы ССО. Они начали санацию планеты. — А, — хотел спросить мужчина, но Прокс не дал ему договорить. — Надо уходить. Будешь нас охранять. Быстро, на другой портал. Охранник спохватился и побежал, непрестанно оглядываясь. Они добежали до лифта, поднялись на два этажа выше. — Здесь еще кто-нибудь есть? — спросил Прокс. — Только смены охраны и техники. Всего десять человек передаем чтобы портальные площадки были уничтожены. Никто не должен узнать, куда мы ушли. — Есть! — по-военному ответил охранник. И замер. — Готово. Передал. И упал сраженный ледяной иглой в лицо. Исидора подхватила его оружие и поспешила за мужем. Портал вспыхнул изумрудной искры, и Прокс метнул в зал амулет-хауса. Мир растворился во мгновение ока, уступив место другой портальной площадке. Это был заброшенный зал, где оборудование покрылось пылью времени. Прокс осторожно ступил на холодный пол, бережно усадил фрау Марту у стены и активировал сканер. — В ближайшем окружении Сидора живых нет, — произнес он с облегчением. — Но место странное, не находишь? — Нахожу, — раздался голос Сидоры, глубокий и задумчивый. — Но, думаю, это всего лишь камуфляж. Не дай Марте очнуться. Она может воспользоваться паролями, и нам не сдобровать». «Почему ты так думаешь?» — спросил Прокс, внимательно глядя на нее. «Потому что она не из тех, кто позволяет себе просто так сдаваться. Мы прошли через цепочку порталов, и это, возможно, не последняя точка в нашем пути. Вся эта видимость создана, чтобы запутать того, кто за ней будет охотиться». «Я понимаю», — согласился Алиш. «Но нам надо разобраться, где мы и как отсюда выбраться. Мы, может, находимся на другом конце Вселенной». «Я позаботилась кое о чём», — улыбнулась Исидора, и в воздухе появился брык. Прокс отступил на шаг и опасливо спросил. «А этот как тут оказался?» «Я взяла одного брыка с собой». «Где ты его спрятала?» — с подозрением спросил Прокс. «На нейросети. Ты представляешь, как ты рисковала!» — возмущённо воскликнул Прокс. «Эти программы очень опасны. Их невозможно контролировать». «Для меня не опасны», — решительно заявила Исидора, и бросила на мужа взгляд полной уверенности и вызова. «Он нам поможет». «Дружок, Брык, нам надо взять это место под контроль. Сможешь?» — спросила Исидора. «Без проблем. Надо найти линии связи». Брык подлетел к створкам двери и стал ее изучать. «Госпожа полковник, прошу вас открыть этот лючок. Он запитан на энергетический контур. Через него я войду в систему, но на это потребуется время». Исидора открыла небольшой люк в двери, и увидела три кнопки. — Что дальше? — спросила она. — Надо активировать в сворки, — ответил Брык. — Это даст мне возможность попасть в линии энерговода. Исидора нажала кнопку, но ничего не произошло. За спиной раздался усталый насмешливый голос. — У вас, милочка, ничего не получится. Тут только я могу дать команду. Но моя нейросеть заблокирована. Исидора оглянулась и увидела сидящую у стены Марту. Та с ненавистью смотрела на неё и на Прокса. «Зачем вы это сделали?» — спросила она. «Вы о чём, фрау Марта?» — спросил Прокс и присел рядом с ней. «Зачем вы меня ударили, господин адмирал? Вы хотели оставить мою жену там, во дворце. Я догадался, что вы хотели от неё избавиться. Я вам этого не позволил». глупости Мне незачем было оставлять в плену вашу жену. Мне пришла информация, что это ваш корабль атаковал дворец». «Мы не атаковали». У него случился сбой. Такое возможно. Корабль управляется без экипажа, одними эскинами. Неправда. Корабль опустился в нижние слои, и ради спасения жизни колонистов их высадили рядом с вашим замком. Мы — не ССО. Я вам не верю. Почти выплюнула фрау Марта. Это ваше дело, но теперь мы вместе заперты в этом месте. И нам надо как-то сосуществовать. Разблокируйте мне нейросеть, и я помогу вам. нет отрезал Прокс. «Это слишком опасно. Вы подсыпали в вино отраву, действующую как психотропное вещество, и приготовили для меня и моей жены. Я вам не доверяю. Поэтому сидите и не двигайтесь. Я применю станнер». Фрау Марта обессиленно опустила руку. «Идиот», — произнесла она. «Мы здесь голоду сдохнем. Это как получится, фрау Марта? Или просто фрау? Как вас лучше называть? Да пошел ты, ублюдок!» С ненавистью выкрикнула фрау и отвела глаза, закрыла их и осталась сидеть без движения. Прокс подошел к жене. «Почему она говорит, что ее нейросеть заблокирована?» — тихо спросил он и наклонился ниже к жене. Та кинула осторожный взгляд на женщину, притулившуюся к стене, сидевшую с закрытыми глазами. «Я подсадила ей брыка на нейросеть. Сейчас она, видимо, разгадывает его загадки». Прокс с искренним удивлением посмотрел на жену Потом его взгляд потеплел, и в нём появилось огромное уважение. «Ты молодец», — похвалил он. «Я не додумался до этого». «Ты всё время забываешь, что я часть тебя, милый. Я думаю, как ты, и чувствую, как ты, но ты пренебрегаешь мной. Я же нахожусь в свободе и могу думать за нас двоих». Она прижалась к Проксу. «Мы выберемся, милый, обещаю», — прошептала она. «Брык!» — обратилась она к луковому человечку. Тут есть еще аппаратура, запитанная на энерговоды. — Нет, госпожа полковник, только двери. Остальное оборудование без искинов и подводки линии энергоснабжения. Это пустой зал. — А портал? — спросил Исидора. Брэк поднял голову к потолку. «Портал — Портал? — повторил он. — Сейчас посмотрю. — Да, есть проводка, но нужно подобраться снизу. Тут есть люк. Откройте его. — А это не опасно? — спросил Прокс. «Я никогда не видел, чтобы порталы обслуживали». «Господин Адмирал!» — произнес с назидательными нотками брык «Портал создали люди, и они же запитали его в линии энергоподачи. Но это просто одна из линий. Вот тут есть еле видимая дверка. Откройте ее». Прокс нажал на дверку, и она открылась. «Замечательно!» — радостно произнес брык и исчез. «Все, теперь надо ждать», — также радостно сообщил Эссидора. «Рано радуешься, любимая, как бы ни получилось так, что он откроет двери после нашей смерти. Мы при смерти останемся вместе», — беззаботно произнесла Эссидора и обняла мужа. Космос стал опасным местом. Валор окружили эскадры кораблей. Торговцы спешно покидали свои стоянки и уводили корабли подальше от мест предстоящих сражений. Одна из орбитальных крепостей открыла огонь по линкору, но была уничтожена совместными действиями нескольких кораблей. Командир крепости совершил фатальную ошибку. Он решил сменить орбиту и спустился в нижние слои атмосферы вслед за крейсером. Там его застал сигнал тревоги. Следующая ошибка привела к трагедии. Крепость стала атаковать корабли эскадры и была уничтожена. От взрыва по планете прошла волна электромагнитного излучения и повредила контур Искина на энергостанции, которая подавала энергию в столицу. Взрыв разрушил пригороды, саму энергостанцию и часть столицы. Вейс с ужасом смотрел на последствия трагедии. Столицу заволокло дымом. «Это что?» — спросил он дрожащими губами. — Это последствия неверных действий командира орбитальной крепости, господин вайс невозмутимо ответил адмирал. — Но этого не должно было случиться. Во время акций санации, господин Вейс, могут происходить непредвиденные случаи, например, как этот. Но хуже другое. Что может быть хуже трагедии в столице валора члена ассамблеи? — Мы подвели ассамблею к кризису, господин адмирал. Вейс говорил тихо но его услышали на боевом посту. Офицеры начали оглядываться на него и адмирала. — Операция санкционирована на самом верху, господин Вейс, и все было сделано правильно. валэрцы сами виноваты. Зачем было опускать крепость ближе к планете? И зачем нужно было открывать огонь по моим кораблям? — Не знаю, — шепотом ответил Вейс. — Вы говорили про что-то похуже разрушений? — Да, дворец, где находится объект, прикрыт силовым полем, «Равным дредноуту. Его не пробить энергооружием. Нужно применять ракеты. Вы с ума сошли? Там десант нашего союзника. Он погибнет. Я не вижу другого пути, как разрушить защитное поле бомбардировками», — ответил адмирал. «У вас есть другое предложение?» «Есть!» — резко ответил Вейс. «Надо ждать. Может, сами сдадутся. Там адмирал с женой. Их там нет, господин Вейс. Как нет? А где они?» Вейс, сильно удивлённый, уставился на адмирала. «Не знаю. Наша аппаратура не видит сигнатур их нейросетей. А объекта?» — ошарашенно спросил Вейс. «Сигнатуры нейросети объекта у нас нет. Вы же знаете, что с нейросетей ВИП-персон запрещено снимать сигнатуры. А куда они делись? Может, они глубоко под землёй, и ваша аппаратура их не видит? Может быть», — спокойно ответил адмирал. «Какое решение вы примете?» «Будем ждать», — ответил Вейс и впился взглядом в экран тактического монитора. «Чего именно?» — уточнил адмирал. «Пошлите приказ дворцовой охране снять энергощит», — приказал Вейс. Он уже отошел от шока и стал проявлять способность мыслить. «Поставьте ультиматум, что в случае отказа дворец подвергнется орбитальной бомбардировке». Адмирал отдал честь и резким, хорошо поставленным голосом стал отдавать приказы. «Ультиматум дворцу и командованию силами самообороны планеты!» «Снять щит! В случае невыполнения приказа это будет рассчитано как мятеж! Дворец будет атакован с орбиты! На запросы не отвечать!» Прошло еще полчаса, и адмирал доложил. «Энергощит дворца снят. Сюда летит президент валора Приготовьтесь, господин Вейс, ответить на его вопросы». «Я готов», — хмуро ответил Вейс. В мыслях он уже простился с должностью и карьерой. Если его оставят в живых, это будет невероятная удача. А если не найдут объект, это уже сродни катастрофе. Операция, которая так хорошо начиналась, пришла к своему печальному концу. Половина столицы лежит в руинах. Погибли тысячи мирных жителей. Это не тот результат, который он хотел иметь. «Зачем я согласился с этим богом?» — сумрачно размышлял Вейс. штормовики вошли во дворец» доложил дежурный оператор связи. «Идет зачистка. Гвардейцы оказывают локальное сопротивление. Среди нападавших потерь нет. Вывести картинку на мой экран», — приказал адмирал. И Вейс, стоящий рядом, увидел внутренности дворца. Там был дым и грязь. В зале приемов лежали обгорелые тела. «Приблизить картинку можно?» — спросил Вейс. Изображение на экране приблизилось. «Съемка ведется дроном огневой поддержки», — ответил дежурный оператор. «Это тела гостей. Лидеры Чейк-синдиката», — сказал Вейс и предложил. «Пусть дрон облетит весь зал. Может, гости там и там же объект?» Но к облегчению Вейса среди погибших не удалось опознать гостей из закрытого сектора и самого объекта. Дрон полетел дальше и остановился перед проемом в стене, туда заскочили штурмовики. «Пусть продолжит полет», — приказал адмирал, и дрон полетел следом за штурмовиками. Внизу они увидели два трупа с кровавыми потёками на лицах. «Чем их убили?» — спросил адмирал, вглядываясь в лица охранников. «Магией», — ответил Вейс. «А вон и портал. Я так понимаю, что гости и объект ушли порталом, как они и предполагали. Пусть штурмовики последуют за ними». а дайте им такой приказ», — распорядился адмирал. «Господин адмирал», — сообщил дежурный связист, — «командир штурмовиков отказывается выполнять приказ». Они возвращаются на корабль. У них нет приказа преследовать убегающих. Зачистку они провели, объект не обнаружен, их задача выполнена», — так ответил их командир. «Пусть наша группа высадится на острове, господин адмирал, и последует за гостями», — распорядился Вейс. «А я пойду встречу президента». Он, тяжело ступая, покинул боевую рубку линкора. Ему вслед никто не смотрел. Все взгляды офицеров в рубке были обращены на то, что происходило в дворце. Работа штурмовиков княжества поразила военных. Их четкие слаженные действия, отсутствие паники или суеты, произвели сильное впечатление. «Да, это бойцы от Бога», — подумал адмирал. «Не дай судьба ввязаться в войну с ними. В них нет ни жалости, ни человечности. Идеальные машины для убийства». Вейс стоял в пассажирском терминале линкора, словно статуя, высеченная из времени. Его взгляд был прикован к монитору диспетчера, где маленький корабль, словно бабочка, приближался к гигантскому корпусу линкора. Когда корабль президента Валлера приблизился к линкору, его капитан активировал реактивные тормозные двигатели. Струи пламени скрыли экран, оставив лишь всполохи тени. Затем президентский бот отделился от корабля и стремительным силуэтом устремился к линкору. Он скользнул в раскрытые створки огромного транспортного люка. Створки медленно сомкнулись оставив прибывший корабль наедине с бескрайним космосом. Через минуту внутренние створки разошлись, и бот влетел на посадочную площадку терминала, мягко приземлился на бронированный пол. Снова сошлись створки внутреннего пространства корабля, и в шлюз стал поступать кислород. Вейс подождал, когда давление в помещениях выровняется, и шагнул в открытый шлюз посадочной площадки. Шагнул вперед, словно встретился с давно забытым прошлым. Тяжелым шагом пожилого человека, не замечая, что шаркает по полу подошвами ботинок, он прошел по коридору пассажирского терминала. Бот окружили космодесантники вейс знал президента валора знал его с тех пор когда они были молодыми офицерами только начавшими службу в ссо но время изменило их судьбы президент взлетел к вершинам власти став мижератором от валора а после смерти предыдущего лидера был избран президентом теперь он был не только главой государства но и объектом насмешек его брак с молодой красивой женщиной стал предметом пересудов и сплетен Вейс знал, что за фасадом роскоши и успеха скрываются тайны, о которых никто не подозревает. И он был готов ко встрече, готов рассказать жуткую правду, скрытую за маской величия и власти. Перед президентом вышел молодой офицер в форме гвардии Валлера. За ним выскользнули две красивые стройные девушки и замерли у трапа. Последним покинул бот грузный и осунувшийся президент Валлера. Он был бледен но старался сохранять выдержку. Прошел мимо своего эскорта и дружески обнял Вейса. — С прилетом на Валлар! — прошептал он ему на ухо. — Надо поговорить. Вейс кивнул, также поприятельски прижал к себе президента и отступил. — Рад приветствовать на борту линкора сил специальных операций, господин президент. Прошу вас проследовать за мной для конфиденциального разговора. — Я за ним и прибыл, — тихо ответил президент шли дружище!» За ними двинулся офицер и две девушки-секретарши, но их остановила охрана из космодесантников. Офицер попытался протестовать, но на группу сопровождения навели оружие и недвусмысленно предупредили, что откроют огонь на поражение. Троица остановилась, впившись взглядами в спину уходящего президента. «Пройдите в помещение для ожидания», — приказал офицер охраны, и те были вынуждены подчиниться. В своей каюте Вейс расслабился. Достал бутылку сквотча и два бокала. «Будешь?» — спросил он президента. Тот уселся на диван, устало потер лицо и кивнул. «Буду, наливай!» — произнес он со вздохом облегчения. Вейс разлил горячительный напиток по бокалам и сделал глоток. «Ты понимаешь, шустрый, почему мы здесь?» Вейс назвал его дружеской кличкой, которую тот носил, будучи курсантом, а потом офицером. В молодости президент Валлера был очень проворным и деятельным. Он успевал все — и учиться, и применять новации, и сходиться с нужными людьми, и ухаживать за девушками. Везде успевал, за что и получил такое прозвище. Президент на слава Вейса не обиделся. «Догадываюсь. Из-за Марты?» «Да». «Она состоит в синдикате?» «Состоит», — кивнул Вейс. «Занимает высший пост?» «Самый высокий, шустрый. Она и есть та самая фрау, о которой говорит весь мир». «Ты уверен?» — с сомнением произнес президент. «Несомненно, она очень умная, волевая и деятельная, красивая. Была, чем мне понравилось. Я видел в ней свою помощницу. Думал, мы взлетим на самую вершину власти. Так вы и взлетели. Ее мать была первой фрау и передала свое место дочери. Они тебя сделали президентом, чтобы через тебя управлять одной из самых продвинутых и технически развитых стран Вселенной. Мы долго не могли к ней подобраться, но получили информацию от самого советника. Он тоже валовец, и ты его знаешь. Это ее двоюродный брат. Он поменял внешности и тело. Проделывал это три раза, поэтому его не могли поймать. Но он попался на Севилле, в закрытом секторе. Мы сняли с него полную нейрограмму. Там оказалось столько всего, ты бы знал. Они сумасшедшие и планировали захват мира с помощью Пролонга. — Да? — неожиданно, — покивал президент. — Я догадывался о ее деятельности, но не предполагал, что все так. Президент запнулся. Она знала мою слабость, красивые женщины, и окружила меня ими. Потом я уже не смог вырваться из ее сетей. Мне дали понять, что я погибну. Несчастный случай, если буду мешать Марте. Все значимые должности заняли ее люди. От армии до гвардии. Везде. Те, кого она поставила, слушались только ее. А я попал в красивую изоляцию. Женщины, психотропные вещества, пьянки, разгул. Вот в чем был мой смысл жизни. я смирился Вейс. И проводил время с ее подсадными утками. Те, что прибыли со мной, мне не нужны. Вы можете их использовать для своих целей. Марта оказалась умнее меня. Вот такие дела, дружище. Мне жаль, что все так вышло. Не надо было быть рабом своих страстей. Что планируете делать дальше? Дальше будет санация планеты. Помнишь, как 200 лет назад провели санацию султаната Анкор? Да, мы изучали эту операцию. Тогда наши предшественники сработали четко, изолировали султанат и уничтожили всех главарей сектантов. Султанат стал прибежищем религиозных фанатиков, и с этой планеты террористы угрожали всем. Так значит, и тут так будет. Да, планета на пять лет будет под охраной полицейской миссии. Все командующие силовым блоком будут проверены на причастность к синдикату. Все гражданские начальники также. Те, кто не являлся членом синдиката, будут освобождены. Лидеры преступной организации уничтожены. Средний состав пройдет операцию изменения личности. «А как быть с теми, кто за пределами планеты?» — спросил президент. «Они погибли во время штурма Дворца Марты. Мы использовали ее день рождения для атаки на планету. Дождались, когда она соберет всех своих лидеров, и нанесли удар». «Вот как!» И как вам удалось сохранить это в тайне Мы использовали спецназ из одной страны в закрытом секторе. О деталях знали только трое. Я — председатель Комитета по безопасности и адмирал Вонг. Даже командующий силами специальных операций думал, что его корабли отправляются на учения. Поэтому удалось сохранить режим строжайшей секретности. «Марту тоже убили?» — понура спросил президент. «Нет, она скрылась с двумя нашими агентами». Во дворце был портал. Сейчас по нему будут космодесантники и проследят путь Марты. Синдикату конец шустрый». Президент покивал и выпил сквоч залпом. «Налей еще», — подал он свой бокал. «Что от меня требуется?» — спросил он. «Выступить с обращением к нации. Оно подготовлено. Потом последует проверка на принадлежность к синдикату. Это формальность, которую необходимо соблюсти». «Понимаю», — кивнул президент. «Потом ты пройдешь курс реабилитации. Первый месяц на планете будет идти активная фаза санации. возможны эксцессы, акции неповиновения, террор, взрывы. Так что будешь управлять в санатории на реабилитации. Потом вернешься на планету и будешь ею управлять совместно с военно-полицейской администрацией. Через пять лет власть полностью перейдет в твои руки». «Давай свое обращение», — успокоившись, произнес президент, потом задумчиво посмотрел на свой бокал и спросил. «Что будет с Мартой? Ее подвергнут полной программы снятия нейрограммы. Ее личность будет стерта, но я подозреваю, что у нее есть копия матричного сознания, и не всех ее приверженцев мы выявим. Есть опасность того, что ей вернут память, и, возможно, есть новое тело, которое она захочет поменять на свое. Марта очень умная и хитрая, как и ее мать. И что ты хочешь с ней сделать? Мы хотим с ее помощью выявить тех, кого не найдем в ближайшем окружении. Дадим ей относительную свободу и позволим сбежать. Президент понял дальнейшее без слов. Она ко мне не вернется, не столько спрашивая, сколько утверждая, произнес он. Нет, это опасно. Ваш брак будет расторгнут. Она будет лишена гражданских прав и отправлена на материнскую планету, если мы ее найдем. Пока все повисло на тоненькой ниточке. Но главное сделано. Мы выбили ее ближайший круг. Она не сможет восстановить связи и вертикаль власти. Синдикат обречен, дружище. И это главная наша победа. Президент горько усмехнулся, его лицо исказилось тенью тоски и сожаления. «Мне будет не хватать этой женщины, ее неукротимой энергии и пылкого сердца», — тихо произнес он. «Как жаль, что всю эту силу она обратила против нас, против человечества», — Вейс с холодным взглядом ответил. Ей нужно было больше, чем власть над Валлером. Она жаждала править всем миром. Президент медленно поднялся с дивана. Его грузное тело тяжело двигалось, словно он нес на себе не только свой вес, но и груз всех своих решений. Вейс шел впереди, его шаги были неуверенными. Два старика, шаркающие подошвами по полу, казались призраками прошлого, обреченными на вечное скитание между надеждой и отчаянием. Один из них думал о грядущей битве, о шансе на победу, другой — о судьбе своей планеты, о том, сможет ли она пережить этот шторм. Искусственный интеллект и брыки управляли кораблями небольшой эскадры, нависшей над столицей. Их сенсоры, настроенные на поиск враждебных элементов, непрестанно сканировали планету в радиусе действия их сканеров. Оба корабля могли действовать как в космосе, так и в высоких слоях атмосферы, приспособленные как к атакующим действиям, так и к обороне. Не заметить движения на поверхности планеты вокруг столицы они не могли. В разных местах по всему периметру столичного округа стали появляться объекты, сканирующие космос и атмосферу. Бесстрастный голос искусственного интеллекта на борту крейсера сообщил. Корабль облучается боевыми сканерами. Отмечено появление 90 таких объектов. Такая же информация уходила и на линкор к лидеру эскадры. Адмирал напрягся. Это было похоже на пусковые шахты-ракеты по типу «длинные руки». Когда управление силами обороны подавлено, тогда включается механизм обороны, ведомый искусственным интеллектом. «Дежурный тактик. Сообщите о степени угрозы со стороны выявленных боевых объектов». Тактик некоторое время всматривался в экран своего монитора и следом сделал краткий доклад. «Господин адмирал, это пусковые шахты противокосмической обороны». Все они направлены на два корабля, что висят над столицей. Угроза кораблям оценивается как 89% уничтожения обоих кораблей наших союзников. «Мы можем чем-то помочь?» — спросил адмирал и понял, что вспотел. Капли холодного пота, выдавая его волнение, предательски потекли по спине. «Нет, господин адмирал, наши возможности ограничены предупреждением командованию силами обороны планеты». Так передайте командованию, чтобы они прекратили враждебные действия. Есть, господин генерал. И тут же в эфир ушел приказ командованию силами обороны Республики Валер. Приказываю немедленно прекратить подготовку к атаке на корабли, находящиеся над планетой. Ответ пришел быстро. Говорит космолорд ВКС Валерской Республики, полный адмирал Штанмайер. Мы не можем контролировать эти объекты. Они не подчиняются командам с главного командного пункта управления обороной. Мы даже не знаем, кому они подчиняются. Мои приказы игнорируются. — Прошу простить, адмирал Вонг. — Спросите, кто может управлять этими пусковыми установками? — приказал адмирал. Дежурный связист передал запрос и тут же доложил. — Это могут быть силы президентской гвардии, господин адмирал. Они не подчиняются общему командованию. «Свяжитесь с командованием президентской гвардии!» — приказал адмирал Вонг. «Сколько у нас времени до атаки ракетами?» «Одна минута, господин адмирал». «Да, проблема», — проговорил свои мысли вслух адмирал и замер, уперев взгляд в тактический монитор. «Жаль», — подумал он, — «корабли союзника погибнут, и погибнут зря. Когда все уже закончено...» Корабли обеспечения уже находились в пространстве планеты и доставили десант для занятия орбитальных крепостей. Какие же там негодяи, что решили напоследок нанести свой подлый удар! Он видел, как утекает время, отпущенное кораблям. Секунды бежали неумолимо, приближая неминуемую трагедию. Затем экран монитора мигнул и стал темным. — В чем дело? — строго и недовольно спросил адмирал Вонг. Включилась рэп на планете и гасит сигналы, направленные на корабли. «Я не пойму, что это», — ответил дежурный тактик. Снова мигнул экран монитора, и появилось изображение объектов на планете. Адмирал и офицеры в рубке управления линкором видели картинку, передаваемую с крейсера. Над столицей кружил рой штурмовых ботов и сотни маленьких летательных аппаратов. «Они усилили поле подавления», — сообщил тактик. Крейсер включил штурмовые боты десанта в единую сеть. Они глушат сигнал наведения, и ракетная атака отложена. Противник пытается пробиться сквозь помехи для нанесения концентрированного удара. Снова потух экран и снова вспыхнул. Теперь поверхность планеты озарилась множеством вспышек. «Это боевые дроны!» — почти закричал взволнованный тактик. «Они нападают на пусковые шахты и взрывают ракеты!» «Пуск!» не сдержав эмоций, произнес трагическим голосом офицер. Затем он поборол, охватившее его волнение. Из пусковых установок вышло 34 ракеты. Они нацелены на крейсер. Затем все в боевой рубке увидели на мониторах, как боты совершили стремительный маневр и атаковали ракеты сверху, вне пределов взрыва ракет. Их плазменные пушки разукрасили воздух огненными цветками. 11 ракет — Взорвались на старте. Двадцать три пронеслись сквозь плотный зрительный огонь. Голос Искина сообщил пустому кораблю. Ракетная атака. Приближаются двадцать три объекта. Секции «Про» занять оборону. Ракеты уничтожить. И тут же от корпуса крейсера отделились маленькие огоньки. Их было больше сотни. Они, как стая голодных собак, набросились на небольшое стадо массивных противокорабельных ракет. Ракеты не могли разогнаться в плотных слоях атмосферы. Их начальная скорость составляла 7 км в секунду и росла постепенно. Но это дало время и скину крейсера просчитать их траектории и направить против них рой ракет противоракетной обороны. Стремительно приближающиеся огни ракет гасли один за одним. Последняя ракета взорвалась в двух километрах от крейсера. Атака отбита прозвучал голос скина «Приступаю к уничтожению пусковых шахт». И от крейсера вновь отделились объекты, напоминающие ракеты, только более массивные и короткие. «Что это?» — удивился адмирал. «На ракеты не похоже». «Тактический скин определяет их как крылатые бомбы, господин адмирал. Их не применяют уже четыре сотни лет». «Они летят в свободном падении?» — уточнил адмирал Вонг. «Нет, у них у каждой своя траектория полета». Сейчас баллистический вычислитель сделает расчеты. Вот, каждая направлена на еще целые пусковые шахты. И вновь экран монитора засветился множественными вспышками. Бомбы поражали заглубленные бункеры, погребая под землей тех, кто осмеливался атаковать крейсер. «Дикари», — прошептал адмирал. «Но чертовски удачливые дикари! Тактик — сделать обобщенный анализ действий крейсера «Союзников» и выделенных им сил прикрытия. Будем учиться у дикарей, как надо воевать на планетах. Все новое, господа, — это хорошо забытое старые. Вот как надо отражать атаки врага. Слажено и недорого. Учитесь. Тактик, есть еще возможные угрозы кораблям союзников. — Не наблюдаю, — доложил тактик. Десант готов к высадке на планете. — Высадку разрешаю, — ответил адмирал и повернулся к входящим старикам. В рубке появились Вейс и президент республики Валор. Тишина, словно плотная завеса, окутывала трех людей, запертых в запыленном, заброшенном помещении космического объекта. В центре этой мрачной сцены на платформе портальной площадки сидел Прокс. Рядом, с напряженным взглядом, застыла Исидора — Ее глаза были устремлены на открытый люк блока управления порталом. В этом безмолвии исчез Брык, таинственный загадочный иллюзорный субъект программа, созданный умершим гением много-много лет назад, но проявивший себя в многочисленных областях жизни как помощник, шпион и просто иллюзия для развлечения. Брык осмотрелся в помещении, и попросил Алиша запустить тестовый режим, чтобы проверить системы и устранить возможные неисправности программы телепорта. Режим тестирования эскина включился, и брык скользнул внутрь его программы. Теперь оставалось только ждать, затаив дыхание, и надеяться, что этот шаг не приведет к еще большим бедам. Исидора оторвала взгляд от загадочного люка и медленно подняла глаза. Ее взор скользнул по комнате, словно пытаясь разгадать ее тайны. В углу с закрытыми глазами неподвижно сидела Марта. Вдоль стен были расставлены диваны, создавая атмосферу уюта и покоя. Возможно, это было место для отдыха или приема гостей. На стенах висели картины, очертания которых скрывал сумрак от едва заметно горевших светильников на потолке. Напротив диванов расположились покрытые толстым слоем пыли большие мониторы исидора решилась и направилась к фрау марте вставайте марта произнесла она подавая ей руку присядем на диван я не хочу ответила таня открывая глаз я бы хотела с вами поговорить марта мягко произнесла исидора но в голосе послышались волевые нотки марта открыла глаза о чем вы хотели со мной поговорить — Обо всем. Вы не пытаетесь пробиться к своей нейросети. Те загадки, которые вас вложили, невозможно разгадать. Вот сейчас вы что разгадываете? Селедку под шубой или зимой и летом одним цветом?» Марта оторопела, заморгала. — Откуда вы знаете, что я делаю? — спросила она. — Магия, — неопределенно ответил Исидора. — Так что за загадка? — Два кольца, два конца, посредине гвоздик. Машинально ответила Марта и поняла, что прокололась. Но удар, нанесенный по ее психике, почти сломил несгибаемую фрау. Она подала руку Исидоре и поднялась. Быстро потянула ее к себе, намереваясь ее схватить за шею, но та увернулась, скрутила правую руку и вышла на болевой прием. Марта согнулась, охнула и застонала. «Отпусти меня! Я больше не буду!» и подвела ее в таком унизительном положении к дивану и толкнула на него марта упала головой вниз выпрямилась и краснея от гнева стыда и боли села на диван иедора села рядом и как ни в чем не бывало спросила зачем вам нужно было меня атаковать марта усмехнулась потерла запястье и ответила я хотела взять вас в заложницы чтобы ваш муж снял с меня вашу магию он этого не делал это сделала я — ответила Исидора. — Пить хотите? — Хочу, — ответила Марта. Исидора достала из внутреннего кармана небольшую серебряную фляжку. — Тут структурированная вода. Всего глоток, и вы обеспечены влагой на весь день. Она выпила сама первой и дала выпить Марте. Та хотела осушить всю флягу, но после небольшого первого глотка горлышко закрылось. Она разочарованно вернула флягу. — Так о чем вы хотели со мной поговорить, графиня? — О вас почему вы возглавили преступное сообщество? Ах это! О, это была не моя воля. Моя мать, первая фрау, создала синдикат. Ее муж, служащий ада, попал в закрытый сектор, где его тело было изменено, и он забрал ее с собой. Там они обрели знания, которые изменили их жизни. Когда они вернулись, у них было множество драгоценностей и магических артефактов. Мать предложила отцу создать на Севилле орден искореняющих, и перевести туда своих агентов. Многие полевые агенты ада хотели уйти со службы, вот им и помогли. Он, используя свои связи, воплотил ее идею в жизнь. Почему бы и нет? Почему мы должны подчиняться глупым правилам старых и недалеких пердунов Мержерата? Нельзя то, нельзя это. Когда рядом существует мир, полный возможностей для долгой счастливой жизни и бессмертия, Те, кто обладает средствами, готовы поставить на это все. Я не единственная, кто участвует в этом. Я всего лишь исполнительница желаний тех, кто правит миром. Они не желают умирать, как все обычные люди. Они стремятся к вечной жизни. Моя мать предложила им это и получила в ответ карт-бланш. Моя судьба была предопределена. — Понимаю, — печально покивала Исидора. Вы стали невольной участницей преступлений. С детства воспитывались как наследница. Да, и мать сделала из моего мужа президента. Выдала меня за него замуж. А почему вы, имея на руках тело из сектора, не поменяли его? Я вижу, что вы пополнели. Красота ваша поблекла, простите. Я в 20 лет прошла первую процедуру пролонга. Тогда не все еще было известно о том, как проделывать эту процедуру и у меня возникли побочные эффекты. Я не могла забеременеть. — Вы знаете, сколько мне сейчас лет? — Нет. — Тридцать пять? — Тридцать. Марта рассмеялась. — Девяносто четыре. А вышла я замуж, когда мне было шестьдесят, а мужу сорок. Я лечилась у лучших докторов. Мне прописывали гормональные препараты. Но они только заставили меня полнеть. И даже эликсиры из закрытого сектора мне не помогали. «Мне нужен был наследник, кому я могла бы передать управление синдикатом. Поэтому я не меняла тело. У наследника должны быть мои ДНК, иначе система его не примет. Понимаете?» — Марта разговорилась Она или понимала, что все для нее кончено, или надеялась вырваться из плена и сама пленить словоохотливую графиню. Все это Исидора быстро просчитала. Исидора покивала. Она поняла, что все системы были открыты только тому, кто имел ДНК фрау и ее матери, так сказать, передача власти прямым наследникам. «Поэтому я не меняла тела и продолжаю попытки забеременеть, меняю любовников, неважно, кто будет отец. Главное, что мать — это я!» Исидора, затаив дыхание, слушала ее и принимала информацию от Брыка. Брык словно тень пробирался в недра системных настроек нейросети ФРАУ. Марта, как она думала, надежно укрыла свои тайны за сложными паролями. Но Брык с ловкостью хакера считывал эти коды один за другим. Он заменял их своими, словно оставляя невидимые следы на цифровом полотне. Затем его взгляд упал на раздел «Скрытые файлы». Здесь не было паролей, только недоступности тайна. Эти файлы прятались в облачном хранилище, куда Марта не могла дотянуться. Брэк усмехнулся, словно предвкушая разгадку, и углубился в этот загадочный мир, готовый раскрыть все секреты. Во время разговора он сообщил Эсидоре, что на Марте стоит запрет на беременность, и это делают настройки ее нейросети, и что нейросеть Марты подключена к другой нейросети, которая постоянно меняла ее пароли не допуская до хранилища с нужной информацией. И в нее была вложена установка, что в этом виноват не совсем качественный пролонг. Исидора не смогла сдержать удивленный вскрик. — Как? Вы о чем? — удивилась Марта. — Простите, Марта, но вы здоровы, — ответила Исидора. — Как здорово Марта недоуменно посмотрела на графиню. — А так, вам не дают забеременеть настройки вашей нейросети. И кто-то еще подключен к вашей нейросети. Что?» Марта была поражена не менее Исидоры. Она смотрела на Исидору и не могла поверить в то, что услышала. «Вам-то, графиня, откуда это известно?» Тихим, помертвевшим голосом спросила Марта. Исидора покраснела, но ответила. «Магия, фрау Марта. Вас закодировали, чтобы вы не имели наследника». Марта замерла, широко раскрытыми глазами глядя на Исидору. Затем медленно, шипя, выдержала и произнесла. «Ах ты, старая сучка! Ты решила жить вечно!» Исидора сразу сообразила, о ком она говорит, и тут же спросила. «Ваша мать жива, не так ли?» «Да!» — рявкнула Марта и прикусила губу. Она проговорилась. «И она через вас управляет синдикатом, верно?» «Верно!» — кивнула Марта. «Но это уже не важно!» и бешенством зверя бросилась на Исидору. Не коснувшись ее, она упала рядом на пол и забилась в судорогах. — Что с ней? — вскочила растерянная Исидора. Ответ пришел от брыка. — Ее пытаются убить, но я блокировал приказ извне. Скоро истерика пройдет. К ним подошел встревоженный Алиш. — Что случилось, дорогая? — спросил он. Исидора с сожалением посмотрела на Марту. — Марта — подставная фигура, Эмиль. Ее мать — вот кто кукловод. Она жива, и через ней рассеть управляла Мартой. Мы не знаем, где она». Прокс на секунду задумался, потом с сарказмом произнес. «Значит, все, что мы сделали, было зря, и все нити в руках первой фрау. Она быстро восстановила связи. Да, Эмиль, и этого допустить нельзя», — решительно заявила Исидора.